Слова брата умерили гнев тыквы, и она взяла шаль уже без злости. Николя, как видно, охватил приступ великодушия, ибо, оторвав зубами кусок шелковой ткани, он порвал его пополам и бросил по лоскуту Амандине и Франсуа, которые с жадной завистью смотрели на фуляр. — А вот это для вас, мальцы! Этот лоскут придаст вам вкус к воровству, ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. А теперь ступайте-ка спать. Мне надо с матерью потолковать. Ужин вам потом наверх принесут. Дети радостно захлопали в ладоши и с торжествующим видом помахали в воздухе ворованным фуляром, который им дали. — Ну что, дурачки? — спросила тыква. — Станете вы теперь слушаться марсиале? — Разве он вам хоть когда дарил такие красивые вещицы, как эти? Франсуа и Амандина переглянулись и молча понурили головы. — Да отвечайте же! — резко повторила тыква. — Марсиаль, когда-нибудь делает вам подарки? — Конечно, нет. — Он нам никогда ничего не дарил, — сказал Франсуа, с удовольствием разглядывая свой шейный платок из красного шелка. Но Амандина чуть слышно прибавила. — Наш братец Марсиаль не делает нам подарков потому что ему не на что их купить. Коли бы он воровал. — У него было бы на что, — резко сказал Николя. — Не правда ли, Франсуа? — Да, братец, — ответил Франсуа. Потом он прибавил. — Ох, да чего ж красивый фуляр! А какой получится из него воскресный галстук! — А для меня выйдет такая славная косыночка, — подхватила Амандина. «Я уж не говорю о том, что дети того рабочего, что обжигает в печи гипс, придут в ярость, когда вы пройдете мимо в своих обновках», — вмешалась тыква. И она внимательно вгляделась в лица детей, чтобы понять, уловили ли они злобный смысл ее слов. Эта ужасная девица старалась пробудить в детях тщеславие, чтобы с его помощью задушить последние остатки совестливости в злосчастных малышах. «Дети обжигальщика гипса», — заметила она, — будут выглядеть рядом с вами просто нищими, они лопнут от зависти, потому что вы в этом красивом шейном платке и косынке будете походить на детей зажиточных господ. «Смотри-ка, и то правда», — подтвердил Франсуа. «Теперь, когда я знаю, что дети обжигальщика гипса придут в ярость при виде моего нового галстука, какого у них нет, он мне доставит еще больше удовольствия. Ты согласна, Амандина?» «Я просто довольна», — что у меня будет красивая косыночка. Вот и все. — В таком разе ты так навсегда и останешься дурехой, — с презрением заявила тыква. Затем, взяв со стола краюку хлеба и кусок сыра, она подала их детям и сказала, — А теперь отправляйтесь спать. Вот вам фонарь, только поосторожней там с огнем. Не забудьте погасить фонарь перед тем, как заснете. — Да, вот еще что, — прибавил Николя. Запомните хорошенько, коли вы на свою беду, проговоритесь Марсиалю о сундуке, о медных слитках и о материях. Я задам вам такую таску, что вы света белого не взвидите. А к тому же отберу у вас и фуляр. После того, как дети ушли, Николя с помощью сестры упрятал тюк с материей, сундук со штуками полотна и медные слитки в небольшом погребе. Туда можно было попасть, спустясь из кухни по нескольким ступенькам, начинавшимся неподалеку от очага. — Ну, мать, принеси-ка чего-нибудь выпить. — Только пусть венцо будет покрепче да получше, — крикнул негодяй. — Тащи-ка запечатанные бутылки до да доброй водки. Я все это вполне заработал. Подавай на стол ужин тыква, а марсиаль погрызет оставшиеся от нас кости. С него я этого довольна. А теперь потолкуем о господине с набережной Бии, потому как завтра или послезавтра надо будет быстро провернуть одно дельце, нежели только я захочу заполучить денежки, которые он мне пообещал. Я тебе все это сейчас расскажу, мать. Но дай же выпить, черт побери. Неси сюда выпивку, нынче я пирую. И Николя стал вновь бренчать, пятифранковыми монетами, лежавшими у него в кармане. Потом, отбросив далеко в сторону свою меховую куртку и шапку из черной шерсти, он уселся за стол перед огромным блюдом с бараньим рагу. Рядом стояли тарелка с куском холодной телятины и миска с салатом. Когда тыква принесла вино и водку, вдова, по-прежнему невозмутимая и мрачная, также присела к столу. Справа от нее оказался Никуля, слева тыква, против нее оставались незанятыми места для Марсиаля и обоих детей. Разбойник вытащил из кармана длинный широкий каталонский нож с прочной рукояткой из рога и острым лезвием. Оглядев это смертоносное оружие со свирепым и довольным видом, он сказал матери, «Мой жулик всегда режет на славу. Передайте мне хлеб, мамаша». — Кстати, она ноже, — сказала тыква. Франсуа увидел эту штуку в дровянике. — Это про что? — спросил Николя, не поняв, о чем речь. — Он обнаружил там ногу. — Человечью? — вскинулся Николя. — Да, — подтвердила мать, кладя кусок мяса в тарелку сына. — Вот так штука! А ведь яма-то была глубокая, — отозвался злодей. «Но прошло много времени, земля должно осела. Надо будет нынче же ночью бросить останки в реку», — вмешалась вдова. «Да, так будет надежнее», — откликнулся Николя. «Привяжем покойнику булыжник на шею, а для этого возьмем обрывок заржавевшей цепи от лодки», — сказала тыква. «Не так глупо придумано», — проговорил Николя, — наливая себе вина. Затем, подняв бутылку, он обратился к вдове. — Чокнете с нами, мамаша? Все это вас малость развеселит. Вдова отрицательно покачала головой, отодвинула свой стакан и спросила у сына. — Ну а что с этим господином с набережной Бии? — Вот оно, как было дело, — ответил Николя, продолжая есть и пить. — Причалив к пристани, я привязал свой ялик и поднялся на набережную. Часы на военной пекарне в шае пробили семь. Темно было, хоть глаз выколи. Я прогуливался вдоль парапета с четверть часа. И тут услышал, что кто-то тихонько идет сзади. Я замедлил шаг. Какой-то человек, с ног до головы закутанный в плащ, покашливая, подходит ко мне. Я останавливаюсь. Останавливается и он. Все, что я могу сказать о его физиономии, — это то, что носом он уткнулся в плащ, а шляпу надвинул на глаза. Мы напоминаем читателю, что этот таинственный незнакомец был нотариус Жак Ферран. Решив отделаться от Лилии Марии, он в то же утро спешно отправил госпожу Сарафен к марсиалям, которых надеялся сделать орудием своего нового преступления. — Брадаманти, — сказал мне этот господин. Продолжал свой рассказ Николя. Ведь таков был пароль, о котором мы уговорились со старухой, чтобы мне узнать нужного человека. — Черпальщик, — отвечаю я, опять же, как было условлено. — Вас зовут Николя? — спрашивает он. — Именно так, сударь. А лодка у вас есть? — У нас их целых четыре, господин хороший. Ведь такое у нас ремесло. Мы из поколения в поколение лодочники и черпальщики — Чем могу вам служить? — Вот что надо бы сделать, если вы не трусите. — А что нам трусить, сударь? Вам придется понаблюдать за тем, как кто-то будет тонуть из-за несчастного случая, но только придется этому несчастному случаю помочь. Вы меня поняли? — Ах, вот оно что, сударь. Стало быть, надо, чтобы кто-то нахлебался воды из сены, словно бы по неосторожности. Ну что ж, мне это подходит. Но так как блюдо-то лакомое... К нему дорогая приправа потребуется. Сколько надо будет? За двоих. За двоих? Стало быть, двоим придется отведать бульона из реки? Да. Пятьсот франков с головы, сударь. Так что совсем недорого. Согласен, на тысячу франков. Только денежки вперед, господин хороший. Две сотни вперед, а остальные потом. Вы мне что, не доверяете, сударь? Не доверяю. Ведь вы можете прикарманить мои 200 франков, не выполнив своего обещания. Ну а вы, сударь, когда дело будет сделано, и я попрошу у вас остальные 800 монет, можете мне сказать в ответ спасибо, сейчас сбегаю за ними. В таких делах без риска не обойтись. Ну так как, подходит вам это или нет? 200 франков наличными, а послезавтра на этом же месте в девять вечера я вам заплачу остальные 800 франков. — А как вы узнаете, заставил ли я этих двоих нахлебаться речной водиц? Не беспокойтесь, узнаю. Это уж моя забота. — Значит, по рукам? — По рукам, сударь. Вот вам двести франков. А теперь слушайте внимательно. — Вы узнаете старую женщину, что приходила к вам домой сегодня утром? — Узнаю, сударь. — Завтра или послезавтра? — Самое позднее. Она снова к вам пожалует. — Часа в четыре пополудня. Она станет вас ждать на берегу напротив вашего острова. С ней вместе будет белокурая девушка. Старуха подаст вам знак, помахав платком. Так, сударь. Сколько нужно времени, чтобы доплыть от берега до вашего острова? Добрых двадцать минут. У вас какие лодки? Плоскодонки? Дно у них ровное, как ладонь, сударь. Вы заранее, незаметно, приладите на дне одной из лодок люк с крышкой» так, чтобы его можно было быстро открыть. Вода хлынет в отверстие, и лодка мигом пойдет ко дну. Вам все понятно? — А то как же, сударь. Ну и хитры живы. У меня как раз есть старая полузгнившая лодка. Я хотел пустить ее на дрова. Вот она и подойдет для этой последней поездки. Итак, вы отплываете с вашего острова в этой лодке с задраенным люком. Следом за вами плывет другая лодка, надежная. На веслах там сидит кто-либо из вашей семьи. Вы пристаете к берегу, сажаете к себе в лодку старуху и белокурую девушку и направляетесь обратно к острову. Однако на нужном расстоянии от берега вы наклоняетесь и делаете вид, будто вам надо что-то там привести в порядок, открываете люк, а сами быстро прыгаете в другую лодку, что плывет рядом с вами. Между тем, как старуха и юная блондинка хлебают водицу из одной и той же чашки. — Так оно и получится, сударь! — И вы уверены, что вам никто не помешает? — А ну, как появится на реке завсегдата и вашего кабачка! Не тревожьтесь, сударь! В этот предвечерний час, а особливо зимой, к нам никто не заходит. Это у нас, как говорится, мертвый сезон. Ну, а коли вдруг кто-то и появится, это делу не помешает. Напротив, ведь все они надежные друзья. Превосходно. Впрочем, вы ничем не рискуете. Решат, что лодка потонула, потому что изветшала, а старуха, которая приведет к вам девушку, исчезнет вместе с нею. Наконец, для того, чтобы увериться в том, что обе утонули вследствие несчастного случая, Вы можете, если они появятся на поверхности реки, или если они уцепятся за борт второй лодки, вы можете, — говорю я, — изо всех сил попытаться им помочь и... — И помочь им пойти ко дну, — заметано, сударь. Надо также, чтобы эта прогулка по реке произошла после захода солнца, чтобы, когда они окажутся в воде, вокруг уже было совсем темно. Нет, сударь, так дело не пойдет. Если будет мало света... Как мы узнаем, что обе женщины уже вдоволь нахлебались водицы, или им надо ее еще добавить? Это верно. Что ж, тогда несчастный случай произойдет перед самым закатом. В добрый час, сударь. Скажите, а старуха не может чего-нибудь заподозрить? Нет, сев в лодку, она шепнет вам на ухо надобно утопить малышку. Перед тем, как лодка пойдет ко дну, вы мне подаете знак, чтобы я могла спастись вместе с вами. Вы ответите старухе таким тоном, чтобы усыпить все ее подозрения. Так, чтобы она была уверена, что везет блондиночку похлебать водицы. И сама нахлебается вместе с нею. Лихо вы все это придумали, суды. Главное, смотрите, чтобы старуха ничего не заподозрила. Не бойтесь, господин хороший. Она все проглотит, как ложку меда. Ну, ладно, желаю удачи, любезный. Я вами доволен. «Ведь, может, вы мне еще понадобитесь. К вашим услугам, сударь!» После этого, — продолжал злодей, окончив свой рассказ, — я распрощался с человеком в плаще, снова сел в свою лодку и, по пути, проплывая мимо Голиота, загробастал ту славную добычу, что мы только-только разобрали. Из рассказа Николя становится понятно, что нотариус хотел, прибегнув к двойному преступлению, разом избавиться и от Лилии Марии, и от госпожи Серафен, заставив старуху угодить в ту же самую западню, которая, как она думала, была расставлена для одной только пивуньи. Надо ли повторять, что с полным основанием, опасаясь как бы сычиха с минуты на минуту, не рассказала Лилии Марии, что та в раннем детстве была брошена госпожой Серафен, Жак Ферран был крайне заинтересован в том, чтобы заставить молодую девушку исчезнуть навсегда, ибо ее жалоба могла причинить ущерб его богатству и сильно повредить его репутации. Что же касается госпожи Серафен, то, принося ее в жертву, нотариус избавлялся таким образом от одного из своих сообщников. Другим его сообщником был Брадаманти, которые могли бы погубить его правда, погибнув при этом и сами. Но Жак Ферран полагал, что могила сохранит его тайны надежнее, чем чувство самосохранения этих людей. Вдова казненного и тыква внимательно слушали рассказ Николя, который прерывал его только обильными возлияниями. Вот почему он говорил со все большим возбуждением. «Это еще не все», — похвастался он. «Я тут затеял еще одно дельце, вместе с Сычихой», и крючком с Бобовой улицы. Это знатная затея. И мы все лихо обдумали. Если наш план не сорвется, поживо будет на славу, скажу, не хвастаясь. Мы решили выпотрошить одну торговку драгоценностями. У нее порою в плетеной сумке, которую она носит с собой, бывает бриллиантов тысяч на пятьдесят. — На пятьдесят тысяч франков! — воскликнули мать и дочь, и глаза у них загорелись от талчности. Да уж никак не меньше. Краснорукий с нами в доле. Вчера он уже пригласил к себе эту торговку, написал ей письмо, а мы с крючком отнесли его писульку на бульвар Сен-Дени. Ну и ловкать же этот краснорукий. Так как у него деньжата водятся, его никто не остерегается. Чтобы заманить торговку, он уже продал по ее просьбе бриллиантов на 400 франков так что она не побоится прийти под вечер в его кабачок на Елисейских полях. Мы там хорошенько спрячемся, тыква тоже с нами пойдет, будет стеречь мою лодку на сене у берега. Коли понадобится отвезти торговку, живую или мертвую, вот и удобный экипаж готов, да такой, что следов после себя не оставляет. А уж придумка так придумка. У этого прощелыги Краснорукова, как говорится, ума палата. «Я никогда не доверяла твоему краснорукому», — заявила вдова, — «особливо после этой истории на Монмартре, когда твой брат Амбруас угодил в Тулон, а краснорукий вышел сухим из воды. Потому как против него улик не нашлось. Он ведь до того хитер. Но чтобы он продал других, нет, никогда». Вдова только покачала головой с таким видом, будто она лишь наполовину была убеждена в порядочности Краснорукова. Немного подумав, она сказала, — Мне больше по душе это дело с набережной бии что намечено на завтрашний или послезавтрашний вечер, ну, когда надо утопить двух женщин. Вот только марсиаль будет нам помехой, как всегда. Когда, наконец, дьявол избавит нас от твоего марсиаля, Заорал Николя, уже сильно захмелевший, и с яростью вонзил свой длинный нож в крышку стола. Я уже говорила матушке, что он у нас в печенках сидит, что так дольше продолжаться не может, подхватила тыква. До тех пор, пока он будет здесь торчать, из малышей толка не будет. А я вам говорю, что с него, негодяя, станется в один прекрасный день донести на нас, крикнул Николя. Видишь ли, мать, если б ты меня послушала, — прибавил он со зверским выражением лица и многозначительно поглядел на вдову, — все бы и устроилось. — Есть и другие средства. — Лучше моего средства не найдешь, — настаивал злодей. — Пока еще нет, — ответила вдова так решительно, что Николя прикусил язык. Он всецело находился под влиянием матери, зная, что она так же зла и преступна, как он сам, но гораздо более решительно и властна. Между тем вдова прибавила. Завтра утром он навсегда уедет с острова. — Это почему? — в один голос спросили тыквы и Николя. — Он скоро придет. Затейте с ним ссору. Только действуйте смелее, и открыто. До сих пор вы ни разу еще не отважились на это. Но ведь вас будет двое, да и я вам помогу. Только нож в ход не пускать. Я не хочу крови. Его надо избить, но не ранить. — Ну, а потом, ну, а затем, — спросил Николя. — Потом мы с ним потолкуем. Мы потребуем, чтобы он убрался с острова завтра же. А не то такие потасовки будут происходить каждый вечер. Я его хорошо знаю. Постоянные драки ему не по душе. До сих пор мы его почти не трогали, оставляли в покое. Да, но ведь он упрям, как мул. Он, может, все-таки захочет остаться тут из-за детей, — сказала тыква. — Да, он законченный негодяй, и дракой его не испугаешь, — прибавил Николя. — Одной дракой его не испугаешь, — согласилась вдова. Но если потасовки будут каждый день... Такого ада он не выдержит и уступит. А коль не уступит, тогда есть у меня еще одно надежное средство заставить его убраться этой же ночью, самое позднее завтра утром, сказала вдова со странной усмешкой. Правда, мать? Да, только я предпочла бы испугать его постоянными драками. Ну, а коль ничего не выйдет, тогда прибегну к тому средству. А ежели и то средство не поможет, спросил Николя. — Всегда есть крайнее средство, а ушанот всегда помогает, — ответила вдова. Внезапно дверь распахнулась, и вошел марсиаль. Ветер снаружи завывал с такой силой, что сидевшие в кухне не услышали лая собак, возвещавшего о приходе старшего сына вдовы казненного.